Первая из надгробий меня разочаровала. Бесстрастная черная плита. На самой узкой из грани чопорные золотые буквы. Марсель Пруст. 1871-1922. Взгляду задержаться не на чем. Я-то представлял себе нечто родственное прустовской прозе, причудливое, избыточное и вязкое, предназначенное для долгого и вдумчивого созерцания. Увы, вдумываться тут не во что. На первый взгляд. А постояв минуту-другую, начинаешь понимать, что черный мрамор – это не про гениального писателя, а про странного нелюдимого человека, проведшего последний период жизни в добровольном затворничестве, отгородившегося от внешнего мира плотными шторами и звуконепроницаемыми панелями. Великий писатель интересен и значителен не как личность, а как сочинитель текстов, правильно расставляющий на бумаге слова, и все лучшее. Главное, что нужно про писателя знать, сказано в его книгах. Человека же, и тем более его могилу рассматривать незачем. Ну, человек как человек, могила как могила. Несколько престыженным нарушителем чужой приватности я перешел на соседний участок, и настроение мое переменилось. Все-таки истинные литераторы не прозаики, а поэты, подумал я, рассматривая затейливые письмена на могиле Вильгельма Аполлинария Костровицкого, более известного под именем Гийом Аполлинер. Во-первых, поэт обходился гораздо меньшим количеством слов, а стало быть, удельный вес и смысл каждой буквы во много раз больше. Во-вторых, для того, чтобы оценить гений иноязычного стихотворца, необходимо сначала в совершенстве овладеть его языком, то есть изучить сложнейший многокомпонентный код, иначе придется верить на слово чужеземцам. Гибель человека по имени Аполлинер Затерялась крошечной песчинкой в двойном урагане смертей. Поэт умер в последние дни Первой мировой войны от Испанки, которая унесла куда больше жизней, чем все вердены и марны вместе взятые. Но его могила ничего не рассказывает про страдания и умирание плоти. На камне тесно высечены слова, слова, слова, сначала регулярными шеренгами четверостишей, потом калиграммой в виде сердечка, Я даже не стал вчитываться в это стихотворное послание. Его смысл был мне и так понятен. Вначале было слово, и в конце останется только слово, и будет тьма над бездной, и Дух Божий станет носиться над водой. Покончив с обязательной программой, обходом литераторских могил, я почувствовал себя свободным и пустился в бессистемное плавание по аллеям и тропинкам, чтобы ощутить вкус, цвет и запах перлашес, его букет. Тогда-то и выкристаллизовалась упомянутая выше триада, обаятельная формула французскости – приключение тайна, любовь. Воздух приключения, не столько даже приключения, сколько именно авантюры, для этого кладбище естественен и органичен. Ибо слишком многое связывает перлашес с именем великого авантюриста, взлетевшего из ничтожества к вершинам славы и могущества, а затем низвергнутого с пьедестала, на маленький пустынный остров. Этот некрополь был создан в год коронования Наполеона, впервые обогрелся кровью в год падения корсиканца. Во второй раз был расстрелян в год окончательного краха бонапартизма. Здесь похоронены женщины, которых любил или во всяком случае обнимал император. Актрисы мадмуазель Жорж и мадмуазель Марс, канатная плесунья мадам Саки и египтянка Полина Фурес, прекрасная графиня Валевска. Здесь лежат почти все наполеоновские маршалы. Бонапарту в час его грустной кончины, в полночь, как совершается год, следовало бы приставать на воздушном корабле не к высокому берегу, а к Шаронскому холму. у Усачи-гренадеры его бы не услышали, потому что им на респектабельном кладбище не место. Они спят в долине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. А вот маршалы и те, что погибли в бою, и те, что ему изменили и продали шпагу свою, непременно откликнулись бы на зов. Вылезли бы из пышных усыпальниц, блестя золотыми галунами, и выстроились под простреленными штандартами с буквой «Н». А мадемуазель Ленорман откинула бы серую крышку своей гробницы, расположенной неподалеку от главного входа, и предсказала этому великолепному воинству блестящие победы и красивую смерть. Но воспоминания о знаменитой Сивилле на пророчивший маленькому южанину невероятную судьбу, это уже из области тайны. Из всех паломнических потоков, именно этот, взыскующий эзотерических таинств, на Перлаше самой полноводной Куда там любителям литературы, продолжателям дела коммуны и даже почитателям Джима Моррисона. Мавзолей Леона Ривайля 1804-1869, более известного под именем Алан Кардек, Сплошь покрыт цветами и окружен тесным кольцом верующих. Основателя спиритического учения о перерождении духовной субстанции сегодня помнят только в двух странах: во Франции и в Бразилии. Но зато как помнят! И если во Франции Кардека воспринимают как мистического философа, то в огромной южноамериканской стране он почитается новым мессией, пророком религии, насчитывающим миллионы последователей. Перед усыпальницей Кардека Молятся по-португальски и кладут записки на французском, благоговейно прикасаются к плечу бронзового бюста. Я видел целую очередь изолкающих чудо. Конечно, не такую, как в прежние времена, перед мавзолеем Ленина, но зато и лица у богомольцев были не любопытствующими, как на Красной площади, а сосредоточенно взволнованными. На памятнике написано «Родиться, умереть, снова родиться и беспрестанно совершенствоваться». Таков закон. Продолжение этой вполне буддистской максимы можно прочесть на стеле Гаэтана Лемари, ученика Кардека. Умереть означает выйти из тени на свет. По-ихнему, по-спиритски, получается, что мы, гуляющие с фотоаппаратами по солнечным дорожкам, на самом деле бродим во тьме, а покойники, лежащие в земле под прогнившими досками, купаются в лучах ослепительного сияния. Значит, все самое интересное и чудесное у нас впереди? что ж неплохое учение надгробие оккультиста попюса которого наши отечественные историки изображают не иначе как шарлатаном и мелким жуликом тоже все в цветах очевидно во франции жрара анкоса таково его настоящее имя великого магистра ордена мартинистов оценивают иначе для россии попюс всего лишь одно из предраспутинских увлечений императрицы александры федоровны это он устроил пресловутую встречу Николая II с духом венценосного родителя. Сибирский старец, которого Попюс терпеть не мог и от влияния которого всячески предостерегал царя, совершенно затмил дипломированного французского шамана. А между прочим, Попюс еще в 1905 году предсказал русскому императору его трагическую судьбу, но пообещал оберегать Романовых, пока будет жив. Умер на исходе 1916 года впрочем, как и Распутин. Верить в мистическую взаимосвязь событий или нет, находясь на перлашес, веришь? Особенно, когда меж могильных плит проскользнет тощая перлашевская кошка, которых здесь, согласно путеводителю, проживает около сотни. Они бесшумны, стремительны и не вступают с людьми ни в какое общение. Может быть, только со служителями, которые их кормят. Или они сами кормятся, жрут каких-нибудь там воробьев. Кошки, в отличие от собак, существа из ночного, зазеркального мира. На кладбище им самое место. Однако на перлашес я попал в марте, и кошки вели себя самым что ни на мартовским образом. Поначалу этот диссонанс с окружающей декорацией забавлял, вызывая в памяти картину «Всюду жизнь». Но потом я вдруг подумал, а ведь это не случайно, блудливые кошки и сладострастные завывания из кустов. Тогда-то я и заметил главное из в перлашеской триады — любовь. Перлашес — некрополь любви во всех смыслах этого многоцветного явления, и грустном, и романтическом, и комичном, и непристойном. На всяком кладбище, даже очень старом, всегда ощутим острый трагический аромат разорванной любви, когда смерть отрывает любящих друг от друга. Перлаше хранит множество печальных и красивых историй этого рода. Вот статуя полководца Бартолеми Жубера, замертво падающего с коня на следующий день после свадьбы. Их было несколько, молодых гениев революционных войн, и каждый мог стать императором. Самый яркий из всех – 29-летний Гош скоропостижно умер. 30-летнего Жубера сразила при нове пуля суворовского солдата, а генерал бонапарт который должен был пасть на Аркольском мосту или в Египте, уцелел. Почему? Бог весть. Он стал великим, развелся с любимой женщиной, женился на нелюбимой, отрастил брюшко и умер от рака желудка. Жубер же остался в памяти потомков вечным молодоженом, женихом смерти. Гробница наполеоновского министра Антуана де Лавалета напоминает о другой любовной драме, пожалуй, еще более душераздирающей. После ста дней граф Деловалет ожидал в камере расстрела. Накануне казни к нему на последнее свидание пришла жена и поменялась со смертником одеждой. Он вышел на свободу, она осталась в темнице. Романтический трюк, который в литературе был использован множество раз, а в настоящей жизни почти никогда. Только концовка получилась неромантичной. Самоотверженную графиню оставили гнить в каменном мешке, и она сошла там с ума. Отсрочка смерти, судя по датам на памятнике, протяженностью в 15 лет, досталась Лавалету слишком дорогой ценой. А другая любящая женщина, жена Амедео Модильяни, на следующий день после его смерти выбросилась из окна. Ее не остановила даже девятимесячная беременность. Все трое, и муж с женой, и их нерожденный ребенок, лежат под неприметным камнем на 96-м участке. Подобные истории как и двойные самоубийства влюбленных, волнуют особенным образом вне зависимости от того, сколько прошло лет. Что это было, думаешь ты? Победа смерти над любовью или, может быть, наоборот? Но кладбище Перлашес вырыто в земле Франции, страны галантной и легкомысленной, где трагедия не более чем тучка на краю небосвода, который не дано расползтись на все небо. Долго лить слезы за горестной любви вам здесь не удастся, потому что во Франции от возвышенного до игривого всего один шаг, а от телесного верха до телесного низа и того меньше. Соединение любви и смерти, оказывается, бывает и комичным, в жанре черного юмора. Прекрасное бронзовое надгробье президента Феликса Фора 1841-1899 у незнающего человека вызывает благоговение. государственный муж лежит в обнимку со знаменем республики. Однако у современников, осведомленных о том, что его превосходительство скончался в объятиях любовницы, эта аллегория должна была вызывать совсем иные ассоциации. Шутка со столетней бородой. Президент фор пал при исполнении обязанностей. Другая бронзовая фигура, тоже возлежащая, смешивает высокую трагедию и скабрезность еще более пикантным образом. Общественный скандал 1870 года. Известный буян и головорез принц Пьер Бонапарт застрелил юного журналиста Виктора Нуара, который посмел доставить его высочеству вызов на дуэль. В похоронах жертвы монархического произвола приняли участие сто тысяч человек. Это событие стало громовым раскатом, предвещавшим скорое падение Второй империи. растроганный скульптор, изобразил прекрасного юношу с предельной достоверностью, вплоть до каждой складочки на одежде. То ли из-за этого самого натурализма, то ли не без задней мысли, Нуар имел репутацию сердцееда. Ширинка статуи довольно заметно оттопыривается. Должно быть, поначалу это меньше бросалось в глаза, но через сто с лишним лет бронзовая выпуклость выделяется нестерпимым сиянием. Дело в том, что памятник стал объектом языческого поклонения для бесплодных, или страдающих от беззаветной любви женщин. Они приносят Нуару цветы и истово гладят магическое место. Рассказывают, что некоторым помогает. Этот сюжет окончательно перемещает нас в область телесного низа, но тут уж ничего не поделаешь. Обойти эту деликатную тему молчанием означало бы отцензурировать, выхолостить ауру перлашес. Целый ряд достопримечательностей кладбища так или иначе связан с мужским детородным органом, с его чрезмерным присутствием, как в случае застреленного журналиста, или, наоборот, с его многозначительным отсутствием. Прах романтических влюбленных Абеляра и Элоизы был перенесен сюда в начале XIX века и погребен в помпезной готической усыпальнице. Как известно, разгневанный опекун Элоизы покарал сладкоголосого соблазнителя и оскопил его, сделав физическое единение любовников невозможным, а Беляру и Элоизе пришлось принять постриг, и вновь они оказались на одном ложе лишь 700 лет спустя по воле скульптора. Еще одно оскопление, тоже акт оскорбленного благонравия, был свершён над крылатым ангелом, вернее, полуангелом-полусфинксом, потому что у ангела не бывает половых признаков, а у сфинкса не бывает крыльев которым украшена могила Оскара Уайльда, место паломничества гомосексуалистов. По слухам, самые отчаянные из мужеложцев умудрялись вскарабкиваться на постамент и совокупляться с каменным чудищем, вследствие чего оно и было подвергнуто кастрации. Впрочем, паломников это не отвратило. Монумент весь испещрен отпечатками напомаженных губ. У подножия сложены груды любовных записок, адресованных Уайльду. Через сто лет после смерти Оскара любят куда более пылко, чем при жизни. Вот и получается, что радости любви иногда бывают подолговечней, чем горести любви, которые продолжаются всего лишь всю жизнь, — подумал я и прицелился фотокамерой в черного кота, пристроившегося слезнуть помаду с колена бедного сфинкса. Когда, вернувшись в Москву, напечатал снимок, никакого кота там, разумеется, не было, лишь прозрачная тень на камне.